Вторая лекция. Ошибочные действия. Уважаемые дамы и господа! Мы начнем не с предположений, а с исследований. Его объектом будут весьма известные, часто встречающиеся и мало привлекавшие к себе внимание явления, которые, не имея ничего общего с болезнью, наблюдаются у любого здорового человека. Это так называемые ошибочные действия человека. Оговорки, когда, желая что-либо сказать, кто-то вместо одного слова употребляет другое. Описки, когда то же самое происходит при письме, что может быть замечено или остаться незамеченным. Очитки, когда читают не то, что напечатано или написано. А слышки когда человек слышит не то, что ему говорят. Нарушения слуха по органическим причинам сюда, конечно, не относятся. В основе другой группы таких явлений лежит забывание, но не длительное, а временное, когда человек не может вспомнить, например, имени, которое он наверняка знает и обычно затем вспоминает, или забывает выполнить намерение, о котором позднее вспоминает, а забывает лишь на определенный момент. В третьей группе явлений этот временной аспект отсутствует, как, например, при запрятывании, когда какой-либо предмет куда-то убираешь, так что не можешь его больше найти, или при совершенно аналогичном затеревании. Здесь перед нами забывание, к которому относишься иначе, чем к забыванию другого рода. Оно вызывает удивление или досаду, вместо того, чтобы мы считали его естественным. Сюда же относятся определенные ошибки-заблуждения, которые также имеют временной аспект, когда на какое-то время веришь чему-то, о чем до и после, знаешь, что это не соответствует действительности, и целый ряд подобных явлений, имеющих различные названия. Внутреннее сходство всех этих случаев выражается приставкой «о» или «за» в их названиях. Почти все они весьма несущественны, в большинстве своем скоро приходящие и не играют важной роли в жизни человека. Только изредка какой-нибудь из них, например, затерявание предметов, приобретает известную практическую значимость. Именно поэтому на них не обращают особого внимания, вызывают они лишь слабые эмоции и так далее. Именно к этим явлениям я и хочу привлечь теперь ваше внимание. Но вы недовольно возразите мне. В мире, как и в душевной жизни, более частной его области есть столько великих тайн, в области психических расстройств так много удивительного, которое нуждается в объяснении и заслуживает его, что право жаль тратить время на такие мелочи. Если бы вы могли объяснить нам, каким образом человек с хорошим зрением и слухом средь бела дня может увидеть и услышать то, чего нет, а другой вдруг считает, что его преследуют именно те, кого он до сих пор больше всех любил, или самым остроумным образом защищает химеры, которые любому ребенку покажутся бессмыслицей, мы еще как-нибудь признали бы психоанализ. Но если он предлагает нам лишь разбираться в том, почему оратор вместо одного слова говорит другое, или почему домохозяйка куда-то запрятала свои ключи, да и в других подобных пустяках, то мы сумеем найти лучшее применение своему времени и интересам. Я бы вам ответил. Терпение, уважаемые дамы и господа. Я считаю, что ваша критика бьет мимо цели. Действительно, психоанализ не может похвастаться тем, что никогда не занимался мелочами. Напротив, материалом для его наблюдений как раз и служат те незаметные явления, которые в других науках отвергаются как недостойные внимания, считаются, так сказать, отбросами мира явлений. Но не подменяете ли вы в вашей критике значимость проблем их внешней яркостью? Разве нет весьма существенных явлений, которые могут при определенных обстоятельствах и в определенное время выдать себя самыми незначительными признаками? Я с легкостью могу привести много примеров таких ситуаций. По каким ничтожным признакам вы, сидящие здесь молодые люди, замечаете, что завоевали благосклонность дамы? Разве для этого вы ждете объяснений в любви, пылких объятий? А недостаточно ли вам едва заметного взгляда, беглого движения, чуть затянувшегося рукопожатия? Если вы, будучи криминалистом, участвуете в расследовании убийства, разве рассчитываете вы в самом деле, что убийца оставил вам на месте преступления свою фотографию с адресом? И не вынуждены ли вы довольствоваться более слабыми и не столь явными следами присутствия личности, которую ищете? Так что не будем недооценивать незначительные признаки. Может быть, они наведут нас на след чего-нибудь более важного. Я, впрочем, как и вы, полагаю, что великие проблемы мира и науки должны интересовать нас прежде всего. Но обычно очень мало пользы от того, что кто-то во всеуслышании заявил о намерении сразу же приступить к исследованию той или иной великой проблемы. Часто в таких случаях не знают, с чего начать. В научной работе перспективнее обратиться к изучению того, что тебя окружает, и что более доступно для исследования. Если это делать достаточно основательно, непредвзято и терпеливо, то если посчастливиться, даже такая весьма непритязательная работа может открыть путь к изучению великих проблем, поскольку как все связано со всем, так и малое соединяется с великим. Вот так бы я рассуждал, чтобы пробудить ваш интерес к анализу кажущихся такими ничтожными ошибочных действий здоровых людей. А теперь поговорим с кем-нибудь, кто совсем не знаком с психоанализом и спросим, как он объясняет происхождение этих явлений. Прежде всего он, видимо, ответит. О, это не заслуживает каких-либо объяснений, это просто маленькие случайности. Что же он хочет этим сказать? Выходит, существуют настолько ничтожные события, выпадающие из цепи мировых событий, которые с таким же успехом могут как произойти, так и не произойти. Если кто-то нарушит таким образом естественный детерминизм в одном единственном месте, то рухнет все научное мировоззрение тогда можно поставить ему в упрек, что религиозное мировоззрение куда последовательнее, когда настойчиво заверяет, что ни один волос не упадет с головы без Божьей воли. Буквально, ни один воробей не упадет с крыши без Божьей воли. Думаю, что наш друг не будет делать выводы из своего первого ответа. Он внесет поправку и скажет, что если эти явления изучать, то, естественно, найдутся и для них объяснения они могут быть вызваны небольшими отклонениями функций, неточностями в психической деятельности при определенных условиях. Человек, который обычно говорит правильно, может оговориться, первое, если ему не здоровится и он устал, второе, если он взволнован, третье, если он слишком занят другими вещами. Эти предположения легко подтвердить. Действительно, оговорки встречаются особенно часто, когда человек устал, если у него болит голова или начинается мигрень. В этих же условиях легко происходит забывание имен собственных. Для некоторых лиц такое забывание имен собственных является признаком приближающейся мигрени. В волнении также часто путаешь слова. Захватываешь по ошибке не те предметы, забываешь о намерениях, да производишь массу других непредвиденных действий по рассеянности, то есть если внимание сконцентрировано на чем-то другом. Известным примером такой рассеянности может служить профессор из Флиген де Блеттер, который забывает зонт и надевает чужую шляпу, потому что думает о проблемах своей будущей книги. По собственному опыту мы все знаем о намерениях и обещаниях, забытых из-за того, что нас слишком захватило какое-то другое переживание. Это так понятно, что, по-видимому, не может вызвать возражений. Правда может быть и не так интересно, как мы ожидали. Посмотрим же на эти ошибочные действия повнимательнее. Условия, которые, по предположению, необходимы для возникновения этих феноменов, различны. Недомогание и нарушение кровообращения являются физиологическими причинами нарушений нормальной деятельности. Волнение, усталость, рассеянность — причина другого характера, который можно назвать психофизиологическими. Теоретически их легко можно объяснить. При усталости, как и при рассеянности, и даже при общем волнении, внимание распределяется таким образом, что для соответствующего действия его остается слишком мало тогда это действие выполняется неправильно или неточно. Легкое недомогание и изменение притока крови головному мозгу могут вызвать такой же эффект, то есть повлиять на распределение внимания. Таким образом, во всех случаях дело сводится к результатам расстройства внимания органической или психической этиологии. Из всего этого для психоанализа как будто немного можно извлечь у нас может опять возникнуть искушение оставить эту тему. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что не все ошибочные действия можно объяснить данной теорией внимания или, во всяком случае, они объясняются не только ею. Опыт показывает, что ошибочные действия и забывания проявляются и у лиц, которые не устали, не рассеяны и не взволнованы. Разве что им припишут это волнение, после сделанного ошибочного действия, но сами они его не испытывали. Да и вряд ли можно свести все к простому объяснению, что усиление внимания обеспечивает правильность действия, а ослабление же нарушает его выполнение. Существует большое количество действий, часто автоматических и требующих минимального внимания, которые выполняются при этом абсолютно уверенно. На прогулке часто не думаешь, куда идёшь, однако не сбиваешься с пути и приходишь, куда хотел. Во всяком случае, обычно бывает так. Хороший пианист не думает о том, какие клавиши ему нажимать. Он, конечно, может ошибиться, но если бы автоматическая игра способствовала увеличению числа ошибок, то именно виртуозы, игра которых совершенно автоматизирована благодаря упражнениям, ошибались бы чаще всех. Мы видим как раз обратное. Многие действия совершаются особенно уверенно, если на них не обращать внимания. А ошибочное действие возникает именно тогда, когда правильности его выполнения придаётся особое значение и отвлечение внимания никак не предполагается. Можно отнести это насчет волнения, но непонятно, почему оно не усиливает внимание к тому, что так хочется выполнить. Когда в важной речи или в разговоре из-за оговорки высказываешь противоположные тому, что хотел сказать, вряд ли это можно объяснить психофизиологической теорией или теорией внимания. В ошибочных действиях есть также много незначительных побочных явлений, которые непонятны и не объяснены до сих пор существующими теориями. Например, когда на время забудется слово, то чувствуешь досаду, Хочешь во что бы то ни стало вспомнить его и никак не можешь отделаться от этого желания. Почему же рассердившемуся не удается, как он не старается направить внимание на слово, которое, как он утверждает, вертится на языке, но это слово тут же вспоминается, если его скажет кто-то другой? Или бывают случаи, когда ошибочные действия множатся, переплетаются друг с другом, заменяют друг друга. В первый раз забываешь о свидании, в другой раз с твердым намерением не забыть о нем, оказывается, что перепутал час. Хочешь окольным путем вспомнить забытое слово, в результате забываешь второе, которое должно было помочь вспомнить первое. Стараешься припомнить теперь второе, ускользает третье и так далее. То же самое происходит и с опечатками, которые следует понимать как ошибочные действия наборщика. Говорят, такая устойчивая опечатка пробралась как-то в одну социал-демократическую газету. Сообщение об одном известном торжестве можно было прочесть. Среди присутствующих был его величество Корнпринц. На следующий день появилось опровержение. Конечно, следует читать «Кнорпринц». В таких случаях любят говорить о нечистой силе, злом духе наборного ящика и тому подобных вещах, выходящих за рамки психофизиологической теории опечаток. Я не знаю, известно ли вам, что оговорку можно спровоцировать, так сказать, вызвать внушение. По этому поводу рассказывают анекдот. Как-то новичку поручили важную роль на сцене. В «Орлеанской деве» он должен был доложить королю, что «Конетабль отсылает свой меч». Игравший главную роль, подшутил надробким новичком и во время репетиции несколько раз подсказал ему вместо нужных слов «Комфортабль отсылает свою лошадь». И добился своего. На представлении несчастный дебютант оговорился, хотя его предупреждали об этом. А может быть, именно потому так и случилось. Все эти маленькие особенности ошибочных действий нельзя объяснить только теорией отвлечения внимания. Но это еще не значит, что эта теория неправильна. Ей, пожалуй, чего-то не хватает, какого-то дополнительного утверждения для того, чтобы она полностью нас удовлетворяла. Но некоторые ошибочные действия можно рассмотреть также и с другой стороны. Начнем с оговорки. Она больше всего подходит нам из ошибочных действий, хотя с таким же успехом мы могли бы выбрать описку или отчитку. Сразу же следует сказать, что до сих пор мы спрашивали только о том, когда, при каких условиях происходит оговорка, и только на этот вопрос мы и получали ответ. Но можно также заинтересоваться другим и попытаться узнать, почему человек оговорился именно так, а не иначе. Следует обратить внимание на то, что происходит при оговорке. Вы понимаете, что пока мы не ответим на этот вопрос, пока мы не объясним результат оговорки с психологической точки зрения, это явление останется случайностью, хотя физиологическое объяснение ему и можно будет найти. Если мне случится оговориться, я могу это сделать в бесконечно многих вариантах. Вместо нужного слова можно сказать тысячи других. Нужное слово может получить бесчисленное множество искажений. Существует ли что-то, что заставляет меня из всех возможных оговорок сделать именно такую, или это случайность, произвол, и тогда, может быть, на этот вопрос нельзя ответить ничего разумного? Два автора, Меррингер и Майер, один филолог, другой психиатр, Попытались в 1895 году именно с этой стороны подойти к вопросу об оговорках. Они собрали много примеров и просто описали их. Это, конечно, еще не дает никакого объяснения оговоркам, но позволяет найти путь к нему. Авторы различают следующие искажения, возникающие из оговорок. Перемещение, предвосхищение, отзвуки, смешение или контаминации, и замещении или субституции. Я приведу вам примеры, предложенные авторами для этих основных групп. Случаи перемещения. Далее следует несколько оговорок на немецком языке, представленных в русском переводе. Перемещение в последовательности слов. Милос из Венеры вместо Венеры из Милоса. Предвосхищение. Мне было на душе, дословно в груди, так тяжело, но вначале вместо слова «грудь» была сделана оговорка, в которой отразилось предвосхищаемое слово «тяжело». Примером отзвука может служить неудачный тост. Предлагаю вам выпить, дословно чокнуться, за здоровье нашего шефа, но вместо слова «чокнуться» сказано «отрыгнуть». Эти три вида оговорок довольно редки. Чаще встречаются говорки из или смешения, например, когда молодой человек заговаривает с дамой. «Если вы разрешите, барышня, я вас провожу». Но в слово «проводить» вставлены еще три буквы. В этом слове кроется, кроме слова «проводить», очевидно, еще и слово «оскорбить». Молодой человек, видимо, не имел большого успеха у дамы. На замещение авторы приводят пример. «Я ставлю препараты в почтовый ящик вместо термостата». Объяснение, которые оба автора пытаются вывести из своего собрания примеров, совершенно недостаточно. Они считают, что звуки и слоги в слове имеют различную значимость, и иннервация более значимого элемента влияет на иннервацию менее значимого. При этом авторы ссылаются на редкие случаи предвосхищения и отзвука. В случаях же оговорок другого типа эти звуковые предпочтения, если они вообще существуют, не играют никакой роли. Чаще всего при оговорке употребляют похожее по звучанию слова, этим сходством и объясняют оговорку. Например, в своей вступительной речи профессор заявляет «Я не склонен вместо не способен оценить заслуги своего уважаемого предшественника» или «другой профессор». В женских гениталиях, несмотря на много искушений, простите, попыток. Но самой обычной и в то же время самой поразительной оговоркой является та, когда произносится как раз противоположное тому, что собирался сказать. При этом соотношение звуков и влияние сходства, конечно, не имеют значения. А замену можно объяснить тем, что противоположности имеют понятийное родство и в психологической ассоциации особенно сближаются. Можно привести исторические примеры такого рода. Президент нашей Палаты депутатов открыл как-то заседание следующими словами. «Господа, я признаю число присутствующих достаточным и объявляю заседание закрытым». Также предательские, как соотношение противоположностей, могут подвести другие привычные ассоциации, которые иногда возникают совсем не кстати. Так, например, рассказывают, что на торжественном бракосочетании детей Гельмгольца и знаменитого изобретателя и крупного промышленника Симминса известный физиолог Дьбуа Реймон произнес приветственную речь. Он закончил свой вполне блестящий тост словами. Итак, да здравствует новая фирма Симминс и Галске. Это было, естественно, название старой фирмы. Сочетание этих двух имен также обычно для жителей Берлина, как Ридель и Бойтель для жителей Вены. Таким образом, мы должны к соотношению звуков и сходству слов прибавить влияние словесных ассоциаций. Но и этого еще недостаточно. В целом, в ряде случаев оговорку едва ли можно объяснить без учета того, что было сказано в предшествующем предложении или же что предполагалось сказать. Итак, можно считать, что это опять случай отзвука, как по Мерингеру, но только более отдаленно связанный по смыслу. Должен признаться, что после всех этих объяснений может сложиться впечатление, что мы теперь еще более далеки от понимания оговорок, чем когда-либо. Но, надеюсь, что не ошибусь, высказав предположение, что во время проведенного исследования у всех у нас возникло иное впечатление от примеров оговорок, которые стоило бы проанализировать. Мы исследовали условия, при которых оговорки вообще возникают, определили, что влияет на особенности искажений при оговорках, но совсем не рассмотрели эффект оговорки самого по себе безотносительно к ее возникновению. Если мы решимся на это, то необходима известная смелость, чтобы сказать «Да, в некоторых случаях оговорка имеет смысл». Что значит «имеет смысл»? Это значит, что оговорку, возможно, следует считать полноценным психическим актом, имеющим свою цель, определенную форму выражения и значения. До сих пор мы все время говорили об ошибочных действиях, а теперь оказывается, что иногда ошибочное действие является совершенно правильным, только оно возникло вместо другого ожидаемого или предполагаемого действия. Этот действительный смысл ошибочного действия в отдельных случаях совершенно очевиден и несомненен. Если председатель Палаты депутатов в первых же своих словах закрывает заседание вместо того, чтобы его открыть, то, зная обстоятельства, в которых произошла оговорка, мы склонны считать это ошибочное действие нелишенным смысла. Он не ожидает от заседания ничего хорошего и рад был бы сразу его закрыть. Показать этот смысл, то есть истолковать эту оговорку, не составляет никакого труда. Или если одна дама с кажущимся одобрением говорит другой «Эту прелестную новую шляпу вы, вероятно, сами обделали» вместо «отделали», то никакая научность в мире не помешает вам услышать в этой говорке выражение «Эта шляпа безнадежно испорчена». Или если известная своей энергичностью дама рассказывает «Мой муж спросил доктора, какой диеты ему придерживаться». На это доктор ответил, ему не нужна никакая диета, он может есть и пить все, что я хочу. То ведь за этой оговоркой стоит ясно выраженная последовательная программа поведения. Уважаемые дамы и господа! Если выяснилось, что не только некоторые оговорки и ошибочные действия имеют смысл, но и их значительное большинство, то, несомненно, этот смысл ошибочных действий, о котором до сих пор никто не говорил, и станет для нас наиболее интересным. А все остальные точки зрения по праву отойдут на задний план. Мы можем оставить физиологические и психофизиологические процессы и посвятить себя чисто психологическим исследованиям о смысле – то есть значении и намерениях ошибочных действий. И в связи с этим мы не упустим возможности привлечь более широкий материал для проверки этих предположений. Но прежде чем выполним это намерение, я просил бы вас последовать по другому пути. Часто случается, что поэт пользуется оговоркой или другим ошибочным действием как выразительным средством. Этот факт сам по себе должен вам доказать, что он считает ошибочное действие, например, оговорку, чем-то осмысленным, потому что ведь он делает ее намеренно. Конечно, это происходит не так, что свою случайно сделанную описку поэт оставляет затем своему персонажу в качестве оговорки. Он хочет нам что-то объяснить оговоркой, и мы должны поразмыслить, что это может означать. Может ли он намекнуть, будто известное лицо рассеяно или устало, или его ждет приступ мигрени? Конечно, не следует преувеличивать того, что поэт всегда употребляет оговорку, как имеющую определенный смысл. В действительности она могла быть бессмысленной психической случайностью и только в крайних, редких случаях имеет смысл. Но поэт вправе придать ей смысл, чтобы использовать его для своих целей. И поэтому нас не удивило бы, если бы от поэта мы узнали об оговорке больше, чем от филолога и психиатра. Пример оговорки мы находим в Валенштейне. Пиколомини, первый акт, пятое явление. Макс Пиколомини в предыдущей сцене страстно выступает на стороне герцога и мечтает о благах мира, раскрывшихся перед ним, когда он сопровождал дочь Валенштейна в лагере. Его отец и посланник двора Квестенберг в полном недоумении. А дальше, в пятом явлении, происходит следующее. Квестенберг. Вот до чего дошло, настойчиво и нетерпеливо. А мы ему в подобном ослеплении позволили уйти, мой друг, и не зовем его тотчас обратно, открыть ему глаза. Октавия, опомнившись после глубокого раздумья. Мне самому открыл глаза он шире, чем хотелось. Квестенберг. Что с вами, друг? Октавио. Проклятая поездка. Квестенберг. Как? Что такое? Октавио. Поскорей. Мне надо взглянуть на этот злополучный след и самому увидеть все. Пойдемте. Хочет его вести. Квестенберг. Зачем? Куда вы? Октавио. — все еще торопит его. — К ней! — Квестенберг. — Кому? — Октавио, спохватываясь. — Да к герцогу! Пойдем! Октавио хотел сказать «к нему, герцогу», но оговорился и выдал словами «к ней» — причину, почему молодой герой мечтает о мире. Отто Ранг указал на еще более поразительный пример у Шекспира в «Венецианском купце» в знаменитой сцене выбора счастливым возлюбленным одного из трех ларцов. Я, пожалуй, лучше процитирую самого Ранка. Чрезвычайно тонко, художественно мотивированная и технически блестяще использованная оговорка, которую приводит Фрейд из Валенштайна, доказывает, что поэты хорошо знают механизм и смысл ошибочных действий и предполагают их понимание и услушателям. В «Венецианском купце Шекспира» — третий акт, вторая сцена — мы находим тому еще один пример. Порция, которая по воле своего отца может выйти замуж только за того, кто вытянет счастливый жребий, лишь благодаря счастливой случайности избавляется от немилых ей женихов. Но когда она находит, наконец, Бассанио, достойного претендента, который ей нравится, она боится, как бы и он не вытянул несчастливый жребий. Ей хочется ему сказать, что и в этом случае он может быть уверен в ее любви, но она связана данной отцу клятвой. И в этой внутренней двойственности она говорит желанному жениху. Помедлите, день-два хоть подождите вы рисковать. Ведь если ошибетесь, я потеряю вас, так потерпите. Мне что-то говорит, хоть не любовь, что не хочу терять вас. Вам же ясно, что ненависть не даст подобной мысли. Но если вам не все еще понятно, хоть девушке пристойней мысль, чем слово, я б месяц-два хотела задержать вас, пока рискнете. Я б вас научила, как выбрать. Но тогда нарушу клятву. Нет, ни за что. И так возможен промах. Тогда жалеть я буду, что греха не совершила. О, проклятие взором меня колдовавшим, разделившим! Две половины у меня, одна вся вам принадлежит, другая вам. Мне, я сказать хотела, значит, вам же. Так ваше все». Поэт с удивительным психологическим проникновением заставляет порцию в оговорке сказать то, на что она хотела только намекнуть, так как она должна была скрывать, что до исхода выбора она вся его и его любит, и этим искусным приемом поэт выводит любящего, так же, как и сочувствующего ему зрителя, и состояние мучительной неизвестности, успокаивая насчет исхода выбора. Обратите внимание на то, как ловко порция выходит из создавшегося вследствие ее оговорки противоречия, подтверждая, в конце концов, правильность оговорки. «Мне я сказать хотела, значит, вам же». Так ваше все. Так мыслитель, далекий от медицины, иногда может раскрыть смысл ошибочного действия одним своим замечанием, избавив нас от выслушивания разъяснений. Вы все, конечно, знаете остроумного сатирика Лихтенберга 1742-1799, о котором Гёте сказал «Там, где у него шутка, может скрываться проблема». Но ведь благодаря шутке иногда решается проблема. В остроумных сатирических заметках 1853 год Лихтенберг пишет «Он всегда читал Агамемнон вместо Ангеномен, Принято. Настолько он зачитывался Гомером. Вот настоящая теория отчитки. В следующий раз мы обсудим, насколько мы можем согласиться с точкой зрения поэтов на ошибочные действия.